Приложение. Пояснение к устройству Белградского княжества. Люди-вещи. Белый Волхв. Верховный Волхв княжества. Обращение Владыка. Волхвы. Наивысшая ступень посвящения, обладающая тайной волхования, способны управлять стихиями. Обращение Владыка. Жрец. Имеющий право приносить жертвы богам. Жрецом может стать человек, имеющий семью и детей. Потерявший семью лишается сана. Ведун. Ведающий даром заклинаний и врачевания другими тайными знаниями. Чародей. Способный наводить чары на бытовом уровне, знающий травы. С этой ступени разрешается проводить обряды. Потворники. Средняя ступень посвящения. Занимаются гаданием, изготавливают обереги, ритуальное оружие, снадобья и обрядовые напитки. Составляют несложные наговоры и отвороты. Хранят и переписывают священные книги. Бояны — Низшая ступень посвящения. Отбаить, Говорить. Рассказывать. Краснобай. Краснобаить, Красиво говорить. Хранители древних народных преданий и сказаний. Знатоки святошных и ритуальных обрядов и игрищ могут делать предсказания по природным явлениям, например, по полету птиц или по силе ветра.